Глава 18. Кто-то звал меня по имени. В бессвязной темноте я почувствовала, как чья-то рука трясет меня за плечо. Со свистящим вдохом я приоткрыла глаза и заморгала, ослепленная светом. Попытавшись заслониться от него, я поняла, что тело меня не слушается, и от бессилия застонала. «Тихо, тихо, не торопись!» раздался негромкий голос, и я тут же распахнула глаза. На меня смотрел Кин, взгляд его лучился от облегчения и радости. «Мы умерли?» Мой шепот вышел совсем тихим, но Кин меня понял. Я тоже сначала так подумал, но это место подозрительно не похоже на чертоги вечности, как их описывают. И вообще я надеялся, что хотя бы после смерти будет не так больно. Он улыбнулся и тут же сморщившись тронул кровоподтек на подбородке. Только тут я заметила, что к прежним синякам и ссадинам на его бледном лице добавились новые, а нижняя губа сильно разбита. На меня обрушился шквал ощущений, запахи влажной земли и травы, стрекот насекомых и голоса птиц, синева ясного неба, освещенного восходящим солнцем. Мы живы. Мы должны были умереть, но каким-то образом остались живы. Я улыбнулась и заплакала от осознания этого. Кин, ничего не говоря, положил руку мне на плечо, и в совместном молчании мне стало легко и спокойно. Наконец я попробовала сесть. Тело казалось таким неповоротливым, будто меня прибили к земле. Кин помог мне, и я оперлась на него, чтобы не упасть обратно. И тут, в примятой траве, я заметила одежду Хейрона. Меня скрутило от страха и внутренней боли, и я вцепилась в плечо Кина. Он тихо спросил, «Вира, что здесь случилось?» Когда я очнулся, вас рядом не было. Сначала подумал, что вы укрылись в храме, а потом... потом увидел теней. Его голос упал. Они стояли в отдалении, не приближались. Я все ждал, что они двинутся, но они так и стояли на расстоянии. И тогда я пошел искать тебя, но когда нашел, ты лежала без сознания, а рядом я заметил черную униформу. Значит, Хейрона? Я вспомнила потемневшие глаза Хейрона его шепот, поцелуи и прикосновение горячих пальцев, крики теней и оглушительную тишину, и миг, в который Хейрона не стало. И поняла, что никогда не расскажу об этом Кину. Хейрон уже заплатил за свой поступок ценой собственной жизни. Пусть это останется моей тайной. Мы с Хейроном поругались. Из-за... всего. Я убежала от него, не хотела его слушать. И тут пришли тени. Неожиданно. Я до последнего их не слышала. А когда услышала, они уже были здесь. Утешитель не рассказал Хейрону о том, что я могу слышать теней. И он не поверил. А когда он их увидел, уже было поздно. Он не успел. Не успел разбудить камни. И тени его поглотили. Против Оли на мои глаза опять навернулись слезы. А Кин, помрачнев, посмотрел туда, где Хейрон лицом к лицу встретил смерть. Они со мной говорили, Кин. Он непонимающе взглянул на меня. Кто? Тени. Они говорили со мной. Я их понимала. Кин широко раскрыл глаза. «Как такое возможно?» Я устала, покачала головой. Наверное, потому что на мне их метка. Они называли меня «маленькая дремера. Кин молча ждал, пока я не продолжила. Я всегда думала, что тени страшны, потому что поглощают людей. Но они ужасны сами по себе. Они чистое зло, Кин. Им доставляют удовольствие играть с нами, разжигая наши страсти». Они специально уничтожили псов, чтобы сделать мне больно. Они... Я едва не проговорилась про Хейрона, но осеклась. Они повлияли на утешителей и карателей. И на Амри, наверное, тоже. И они не остановятся, пока не поглотят весь мир. Меня пробрала дрожь. Но почему мы с тобой остались живы? Почему тени к нам не приближались? Не знаю. Тени проговорились, что ты еще жив, что... Оставили тебя напоследок. И я... Я посмотрела на свои руки. Я была в таком отчаянии, что потребовала оставить тебя в покое и коснулась одной из теней, а она исчезла, как дым. И больше я ничего не помню. Ты приказала теням оставить меня в покое, а потом коснулась одной из них? Голос Кина дрогнул. Почувствовав его взгляд, я опустила глаза. Я сделала так, потому что я тебя люблю. Но сказать это здесь, рядом с тем местом, где погиб Хейрен все равно, что признаваться в любви у могилы. И еще мне страшно, потому что я не знаю, есть ли у Кина ко мне какие-то чувства. Да, он помогал мне и оберегал меня, но вполне возможно, он делал это потому, что его гложет чувство вины, ведь он сам об этом сказал. Он считает, что из-за него моя жизнь пошла под откос. И я произнесла, «Если бы не я, ты бы уже давно был в Львионе». Он собирался что-то ответить, но тут неподалеку послышалось конское ржание. Кин мгновенно вскочил и помог мне встать. Мы двинулись в сторону храма, чтобы спрятаться там. Но затем одновременно замерли. Ржание раздалось снова, теперь ближе. Но не со стороны дороги, а из леса. Мы с Кином переглянулись, и он заметил. «Думаешь, кто-то решил прогуляться на коне по лесу?» Я недоуменно покачала головой, а потом меня осенило. «Это, наверное, конь Хейрона, ведь Хейрон нас как-то опередил». Наверное, он где-то оставил коня, чтобы не выдал его своим ржанием. А тот, видимо, сорвался с привязи. На всякий случай мы спрятались за углом храма и подождали, пока черный, как беззвездная ночь, конь не вышел из леса. Вид у животного был понурый и недовольный. Хейрон беднягу не расседлал. Возможно, на случай погони. Осторожно ступая, мы приблизились к коню, который начал пощипывать сочную траву на опушке. Он повел ушами, едва глянул на нас, и, фыркнув, вернулся к еде. На черной шерсти ничего заметно не было, но на сбруе тут и там виднелись капли крови. Мы немного постояли рядом, а потом Кин заговорил с конем миролюбивым тоном и, подойдя ближе, протянул руку. Тот поднял голову, потянул моздрями запах и позволил погладить себя по холке. Продолжая говорить с конем, Кин подошел к черезседельной сумке и, открыв ее, стал что-то доставать. Когда он обернулся ко мне, в руках у него были хлеб, сыр, Вяленое мясо и фляжка. При виде еды мой желудок заурчал, и я покраснела. Кин отдал мне продукты, оставив себе фляжку. «Пойду поищу какой-нибудь ручей, заодно умоюсь, а ты пока поешь». Немного утолив голод, я посмотрела на коня, продолжающего мирно пастись на опушке, и мое сердце кольнуло. Знает ли он, что его хозяин погиб и больше никогда его не оседлает? Я вспомнила Огоста Бернелла, высокого и светловолосого, как его сын и Нию Бернелл с такими же голубыми глазами. Они ждут, что их сын со дня на день вернется, но этот день никогда не наступит. Вскоре Кин возвратился с полной флягой, и я в полголоса спросила его, опасаясь, что моя просьба прозвучит слишком странно. «Мы его похороним?» Вздрогнув, он бросил мимолетный взгляд в ту сторону, где лежала одежда Хейрна, и затем кивнул. «Спасибо. Я сходила к ручью умыться» а когда пришла обратно, Кин уже рыл ямку возле западной стены храма. Я помогла ему и потом рожащими руками подняла с травы черную униформу Хейрона. Кин собрал камни для щита и убрал мешочек себе в карман. Хейрон едва не причинил мне зло, но теперь, когда его больше не было, я чувствовала к нему только жалость. Мы похоронили то, что осталось от Хейрона вместе с его мечом, когда солнце уже поднялось на небосклоне. Произнося слова поминальной молитвы, я вспомнила всех тех, кто ушел и больше никогда не вернется. После этого мы с Кином, не сговариваясь, поднялись в храм. Изнутри стены храма сэры на перепутье были выложены такими же белыми плитами ластника, что и снаружи. От этого свет, который лился через широкие круглые окна, наполнял весь храм. Тишина здесь, казалась пела, до того она была густой и звонкой. В северной алтарной части высилась статуя сэры, голова чуть склонена, руки прижаты к сердцу. Мы с Кином преклонили перед ней колени. Мы дошли так далеко и до сих пор живы. Сера нас сохранила. Слова благодарственной молитвы гулко отдавались стена храма. И казалось, что молится больше, чем два человека. Закончив, мы помолчали и собирались уходить. Я поклонилась Сере и бросила на нее последний взгляд, задержавшись на прижатых к сердцу руках. И вспомнила об Эрендине. Я так привыкла к мешочку у сердца, что уже не обращала на него внимания. Подождав, пока Кин выйдет из храма, я задержалась у дверей и вытащила мешочек из-за пазухи. Потом спустилась вслед за Кином и протянула мешочек ему. «Спасибо тебе за доверие». Кин поднял на меня глаза и чуть улыбнулся. «Мне кажется, из тебя вышла отличная хранительница». Взяв мешочек, он тут же застыл, словно что-то услышал. Потом медленно распустил завязки и вытряхнул камень себе на ладонь. Мы оба тихо охнули. Серый эрендин теперь был прозрачным, а внутри него плясали золотистые искорки. Что с ним случилось? Кин сжал камень в ладони и в растерянности замер. Я не вижу его силу, просто чувствую, что он живой, что пробудился. Как это произошло? Он же не сам. Это ты его пробудила? Он посмотрел на меня, и я поняла, что на миг перестала дышать. Выдохнув, я коснулась прозрачного камня. На ощупь он казался таким же, как и раньше. «Я не знаю, как это произошло, Кин, но я знаю другое. Это не Эрендин. Я взглянула в его удивленные глаза. «Это камень сердца». «Камень сердца?» Кин переспросил с таким видом, словно я сказала, что мифические неморы на самом деле существуют. Я вспомнила книжицу, которую так и оставила на тумбочке в поместье псов. И, чувствуя странное головокружение, начала рассказывать про падение Альканзара. Кин слушал, почти не перебивая, только задал несколько вопросов. А когда я закончила, сел на ступени лестницы и уставился на камень своей ладони. Я села рядом. Родители мне ничего о камне сердца не говорили. Может, сами не знали или не хотели говорить лишнего? Я бы ни за что не поверил, если бы не увидел этого сам. Я думал, он просто странный. Я вдруг вспомнила слова утешителя Йенера. «Рензин — не простой камень, а мне нравится то, что представляет вызов». Я пересказала эти слова Кину, заодно передав рассказ Утешителя об рендине о том, как тщательно скрывалась правда о нем, и о том, что на самом деле он хранился в музее истории Зенина. Думаешь, Утешитель знал, что Эрендин в действительности камень сердца? Похоже, что так. Кин задумчиво ощупал камень. Осколок. Думаешь, после того, как камень сердца погас, его разделили на два осколка? А в моей голове было тесно от собственных вопросов, И я не знала, какой задать первым. Почему правду о камне сердца продолжают скрывать? Как осколки оказались в Альвионе, если изначально камень сердца хранился в Антане? Как отцу удалось пробудить свой осколок, если даже первые с этим не справились? И главное, как удалось пробудить осколок камня сердца мне, Дремере? Внезапно в голову пришла совсем другая мысль. Это он защитил нас от теней, Кин. Он в сомнении приподнял брови. Когда в щите есть рендин или камень сердца, тени не могут прорваться. Так, каким-то образом я пробудила камень, и тени не тронули нас. Если бы только узнать, как пробудил камень сердца отец, я посмотрела на наполненный искрами камень в руке Кина. Интересно, а тот, кто украл камни из Левиона, знал, что это на самом деле осколки камня сердца? Он вдруг опустил голову и заметно покраснел. Кин, в чем дело? Не отрывая взгляда от камня сердца, кин сказал: Я не хотел тебе говорить тогда, в сарае. И так навалилось столько всего. Все внутри меня напряглось. Помнишь, я тебе сказал, что мою маму отправили из Альвиона вернуть камни, потому что она лично знала, кто их украл. Кин едва слышно вздохнул. Этот человек это была Мирия Бримстер в замужестве Линд. Я в негодовании вскочила: Нет, это неправда! Моя мама бы никогда! И задохнулась, чувствуя, как на глазах выступили слезы. Украденные камни, один из которых пробудил отец. Браслет, который помогал крепко спать, не слыша криков теней. Что на самом деле я знаю о своих родителях? Прости, что не сказал об этом раньше. На самом деле, мне было стыдно. Я сморгнула слезы. Тебе? Почему? Щеки у кино покраснели еще больше. Когда родители оставили меня, мне было семь. Они сказали, что у них важная миссия. Но мне было сложно с этим смириться. И тогда я начал обвинять в произошедшем твоих родителей. Твоя мама украла камни, а отец ими воспользовался, чтобы добиться славы. Так я считал. Ведь весь Зенан восхвалял его. А моих родителей считали преступниками. Кровь прилила и к моему лицу. Акин, заметив это, продолжил. «Конечно, рассуждать так было глупо, но мне было семь» и некому было меня разубедить. Когда утешитель привел меня в школу, я ненавидел тебя. Я вспомнила, с какой огненно-жгучей ненавистью посмотрел на меня Кин в первый день нашего знакомства, и вдруг увидела себя его глазами. Высокомерная, холодная, ведущая себя так, словно другие, и не стоит моего внимания. Дочь матери воровки и отца-обманщика. Неудивительно, что Кин ко мне так отнесся. А потом мы встретились взглядами. А потом я понял, что был болваном. Тогда, в музее истории Зенана, что бы ни сделали твои родители, ты была в этом не виновата. И еще я осознал, что быть Вирой Линд значит нести огромное бремя. Кин усмехнулся, но глаза его остались серьезными. Если бы я тогда только мог представить, какое. Сердце у меня затрепетало, мне стало жарко и неловко. Кин опустил глаза на камень сердца своей ладони. «Вокруг этого камня слишком много загадок. Я уверен, что твои родители поступили так, как поступили, не без причины. У моего отца в львионе осталась двоюродная сестра. Возможно, через нее мы узнаем что-то о моих родителях и во всем разберемся». Я вздрогнула. Надо было сказать Кину раньше. «Твои родители, Кин!» Утешитель сказал, что их задержали в Альвеоне. И твоя мама, она скончалась в заключении, а отца бросили в какую-то особую тюрьму. Он застыл. «Что? Утешитель считал, что твоего отца тоже нет в живых. Мне очень жаль. Кин очень долго смотрел на то, как танцуют искры в камне сердца. А когда наконец заговорил, голос его звучал сдавленно. Когда родители только ушли, и меня забрал к себе утешитель, каждый вечер перед сном я мечтал о том, что проснусь, а родители вернулись и забирают меня обратно в наш дом. И мы снова живем, как прежде. Постепенно мои мечты поменялись. Я стал грезить тем, что покину Зенен и заберу камень, а потом найду родителей. Почему-то я всегда был уверен, что рано или поздно мы снова будем вместе. Кин зажмурился и с силой жал осколок камня сердца. Я хотела положить руку ему на плечо, как он вдруг сказал, открыв покрасневшие глаза. «Только я не понимаю. Если родители везли Эрендин в львион, почему же их там арестовали? Из-за того, что у них не было камня?» Но если Эрендин все это время был в тайнике, почему родители не сказали об этом? В замешательстве я покачала головой. Кин помолчал, а потом проговорил. Нам надо все выяснить. А пока будем соблюдать осторожность. Ты станешь снова хранительницей. Если настаиваешь, мне почему-то кажется, что так будет правильно. И Кин с грустью улыбнулся. Как только мы оказались на дороге между невысоких холмов, покрытых свежей зеленью, Ветер принес с собой солоноватый запах и пронзительные вольные крики чаек, от которых сердце на миг замерло. И я поняла, что так пахнет и звучит море. Мы решили идти пешком. Коня пришлось оставить. Мы взяли только еду из сумок и немного денежных камней. Такой конь слишком заметен, а мы выглядим как оборванцы. Любой поймет, что он не наш. Когда Кин расседлал бедное животное, конь, почуяв свободу, коротко заржал и припустил по дороге к Зенону. Кин проводил его мрачным взглядом. Надеюсь, никакие звери его не задерут. На его долю и так много выпало. Это навело меня на новую мысль. Как думаешь, что случилось с волками? Каратели их отпустили? Лицо Кина стало еще мрачнее. Из разговоров я понял, что Утешитель предоставил Амри право решать, как поступить с волками. «И...» — спросила я, чувствуя, что он не решается что-то сказать. И она решила забрать у них камни для щита. На миг мне стало дурно. Кин, заметив выражение моего лица, нахмурился. Они это заслужили, за все, что сделали. Я не стала спорить, но на сердце у меня возникло гнетущее чувство. Да, волки были жестоки и ужасны, но поступок Амри был еще более жесток. Эта женщина, когда-то скорбевшая о своем муже, запросто убила пятерых людей, пусть и не своими руками, только потому, что они что-то у нее украли. Тени наверняка такому порадовались. Чтобы не думать об этом, я спросила. А сама Амри, как считаешь, что с ней? Кин пожал плечами. У меня сложилось впечатление, что она бы и ползком отправилась вслед за Хейреном, если бы могла. А Утешитель и Каратели? Утешитель верил, что камень здесь. Он бы ни за что не упустил свой шанс. Но тут до сих пор никто не появился. Скорее всего, они мертвы. Подняв земли узелок с едой, Кин двинулся по узорной дороге в сторону Альвиона. Я бросила прощальный взгляд на храм с блестящей в лучах Солнца голубой крышей, словно отражающей небо, и поспешила следом. Вскоре холмы расступились, открывая вид на долину реки Расны и Альвион, раскинувшийся на ее берегах. Река, берущая начало в южных холмах, проходила через весь город, разделяя его на две неравные части, и впадала в Альвионскую бухту. Ближе к городу, по обе стороны дороги, Начали попадаться поселения. И, судя по всему, в них действительно жили. «Как это они не боятся?» Озвучил Кин мой вопрос. Я только покачала головой. Мы перекусили в тени придорожных деревьев. В поселениях наверняка можно было купить свежей горячей еды. Но мы решили не рисковать. Вид у нас обоих был не самый располагающий. Прежде чем двинуться дальше, Кин поднял воротник куртки, а я поглубже натянула кепи. Солнце давно перевалило за полдень, когда мы приблизились к Львиону. «Ты это видишь?» — спросил Кин, и я заметила странное колебание воздуха над северной частью города, словно там, на дома, сел огромный мыльный пузырь. Хотя в увиденном не было ничего страшного, сердце неприятно заколотилось. Вскоре мы присоединились к очереди на вход в город. Всей коже я чувствовала подозрительные взгляды, которые на нас бросали, особенно на разбитое лицо Кина. Но понаблюдав за нами и решив, что мы ничего не задеваем, Люди потихоньку от нас отвернулись. Только один здоровяк, ехавший на телеге со своим взрослым сыном, продолжал на нас коситься. Очередь продвигалась медленно, и Кин, вытянув шею, попытался рассмотреть из-за чего. И в это мгновение кто-то заорал. «Держи его!» Мы с Кином вздрогнули, и тут, расталкивая людей, к нам подскочил тот здоровяк, который бросал на нас недобрые взгляды, и, схватив Кина, завопил на всю очередь. «Я первый его заметил!» Кин попытался вырваться, но альвионец был сильнее. Люди расступились перед ним, давая дорогу. Мужчина толкнул Кина вперед. «Давай, звереныш, шевелись!» Извернувшись, Кин оглянулся и нашел меня взглядом. «Не вмешивайся!» И позволил себя увести. От потрясения я оцепенела. Какая-то женщина, стоявшая за мной, зацокала языком. «Вот же наглость у молодчика! Неужто думал, что его так в город пустят?» Без слов я обернулась к ней, чуть не задев локтем ее тюк с вещами. «Что смотришь, как потерянный? Сам-то рядом стоял. Неужто не заметил татуировки?» Женщина явно приняла меня за мальчишку. «Все же знают, за какие заслуги такая достается». Земля у меня под ногами закачалась. Выходит, знак отступника ставят не только в Зеноне. Но уроках закона нам об этих знаках вообще ничего не говорили. Я вспомнила слова Генса. «Только не говорите мне, что эта татуировка для красоты». Тогда я приняла его за зененца, и это не показалось мне странным. «Ну-ну, сейчас-то что пугаться?» «Повезло, что такой поганец нас не тронул!» Женщина вздохнула. «Будь мой муженек жив, он бы своего не упустил, первым схватил бы молодчика, да стражникам сдал. Деньги-то хорошие платят. Сразу можно было бы в город перебраться». Я поискала Кинна взглядом, и мое сердце дрогнуло. Два стражника, схватив его, уводили за ворота. «И что теперь с ним будет?» Я задала вопрос совсем тихо, но женщина услышала. «Что?» «Будто не знаешь. Бросит в квартал. И вся недолга». А мевшими губами я спросила. «Что такое квартал? Это тюрьма?» Я почувствовала, как женщина придвинулась ко мне ближе. «Ты откуда такой отсталый? Из Нума, что ли?» Я кивнула. Женщина усмехнулась и, явно довольная тем, что может перед кем-то похвастаться знаниями, сказала. «Тот-то слышу выговор у тебя другой. Квартал-то — тюрьма, да особенная. И с такой нипочем не сбежишь. Видишь, вон там!» И она кивнула на север, где за городскими стенами колыхался воздух. «Это он и есть. Квартал-то. Жуть одна этот квартал. Зато мы, почитай, живем спокойно благодаря ему». Она замолчала, ожидая моей реакции. И я с трудом сглотнув спросила. «Как так?» Женщина, упиваясь словами, заговорила. «Вам там, в Нуми тени нипочем!» Зенанцы, слышь, прячутся за могучим щитом!» «А нам тут что?» Вот гильдия камневицев и придумала квартал теней. Мне показалось, что кровь у меня превратилась в лед. «Квартал теней?» Она закивала. «Я тонкостей этого не понимаю, только знаю, что над кварталом особенный щит. Через него тени попасть внутрь не могут, а назад никак. Вроде ловушки. Мое сердце вдруг забилось медленно и тяжело». Те слухи, которые ходили про Альвион, что они заманивают куда-то теней. Неужели правда? А женщина все продолжала. Только для всякой ловушки приманка нужна. Вот и порешили туда преступников отправлять. Особенно таких, как вот этот молочек. Но преступники — это так. Плохонькая приманка. Пчелы вот как. И на навоз сесть не прочь. Но цветочный-то нектар — самое для них оно. А для теней такой нектар — дремеры эти проклятущие. Про то слыхал? как во сне я кивнула. Как про них прознали, так и стали их в квартал отправлять, самое им там место. Тени их чуют и лезут в квартал, а обратно никак. У нас тут в окрестностях теней-то и не осталось. Все там, в квартале. В ушах у меня зашумело, а светлые стены города расплылись перед глазами. Мы с Кином надеялись оказаться в безопасности, найти его родственников, узнать правду о камне сердца. Вместо этого его собираются бросить к теням. А камень сердца, который способен защитить от них, остался у меня. Женщина говорила что-то еще, и мое внимание зацепилось за ее слова. «Хорошо, что их легко вывести на чистую воду. До сих пор вон надеется еще поймать». Она кивнула в сторону ворот, где помимо обычной стражи, за столом сидел каратель, к которому подходили по одному. И я поняла, что меня ждет. Проверка дара. Дышать вдруг стало легче, и я улыбнулась. Я так долго скрывала, кто я. Сегодня тот день, когда я, наконец, скажу правду. К тому времени, как я подошла к воротам, каратель за столом настолько устал от проверки, что даже не поднял скрытую капюшоном голову. Просто кивнул на люминаре, светящийся на простом металлическом подносе. Погасить. Я едва не усмехнулась. Похоже, Нерри позаимствовала свою идею именно от львионцев. Я взяла камень и, подержав немного, положила обратно. Каратель медленно поднял взгляд со светящегося люминария на меня и выдохнул. Дремера. В его глазах сквозь прорези маски стал виден плотоядный блеск, и каратель рыкнул так, что окружающие едва не подскочили. «В квартал ее!» Стражники тут же схватили меня и потащили, едва не отрывая от земли, в арку ворот. Где-то посередине они открыли обитую органитом дверь и втолкнули меня внутрь. Там сидел за столом еще один каратель. На его нашивке серебрилась одна полоска. Он повернул к нам голову И в приглушенном маской голосе прозвучало удивление. «А этот юнец чем не угодил? Это девчонка, Дремера, ответил один из моих конвоиров. Каратель тут же поднялся со своего места и сделал знак, чтобы меня отпустили. «Отступник и Дремера в один день! Вот это улов!» Потом кивнул мне. «Выверни карманы и положи все на стол». Не споря с ним, я вывернула карманы и выложила на деревянную столешницу кусок хлеба с сыром, завернутый в чистую трепицу, и мешочек с прозрачными рандиями в бронзовых оправах и несколькими фиолетовыми в серебряных. «Стой смирно!» — приказал каратель, и прежде чем я поняла, что он собирается делать, повел передо мной рукой в поисках спрятанных камней. Я задержала дыхание. «Сэр, помоги!» То ли каратель не ожидал, что у дремера могут найтись еще какие-то камни, то ли был настолько доволен сегодняшним уловом, что думал только о том, как потратить вознаграждение. Но он быстро проверил меня и махнул страже: «Увести!» Мои ноги задрожали от облегчения. Тесный коридор, освещенный люминариями, вывел нас к четырем камерам, расположенным по две друг напротив друга. Все камеры, кроме одной, были пусты. В ближайшей к нам камере слева стоял, прижавшись лицом к органитовым прутям решетки, кин и во все глаза смотрел на меня. «Что, радуешься компании?» — спросил его стражник, чей мягкий альвионский выговор внезапно показался мне отвратительным. «Не радуйся, это Дремера. Так что, если хочешь протянуть чуть дольше, держись от нее в квартале подальше». Он запер меня в соседней камере, а когда его тяжелые шаги стихли, раздался глухой от ярости голос Кина. «Что во имя сэры ты тут делаешь, Вира?» Судя по всему, он едва сдерживался, чтобы не закричать. От чего то это вызвало у меня улыбку. «В этот раз ты не запрещала за собой следовать?» «В этот раз не запрещал». Кин задохнулся от возмущения. «Ты хоть знаешь, куда нас с тобой отправят?» Я кивнула, но потом поняла, что он меня не видит, и озвучила. «Квартал теней, да. Могу даже рассказать его краткую историю, которую мне поведала одна женщина, когда тебя увели. Правда, она приняла меня за парнишку, но это вообще-то неважно». Меня вдруг потянуло рассмеяться. Кин мрачно спросил, «Ты издеваешься?» Тут я не сдержалась и прыснула, а, отсмеявшись, тихо проговорила, «Кин, из меня все-таки вышла неплохая хранительница». После секундного молчания Кин шепотом спросил, «Он у тебя?» «Да». Кин едва слышно выдохнул. Наступило молчание, и в этот момент я остро пожалела, что не вижу его. Через какое-то время он сам подал голос, «Твое имя? Его же тебе дал отец?» Я удивленно согласилась. Думаю, он сам не осознавал, насколько оно тебе подойдет. Оно мне подходит? С чего ты это решил? Всю жизнь мне казалось, что я заставляю себя втискиваться в свое имя, как в неудобную обувь. Ты верная. Я не удержалась и хмыкнула. О, да. Я во всей полноте показала свою верность закону и зенину Верная сама себе. На мгновение я растерялась, а потом улыбнулась. А как насчет исполнительной? «Вряд ли исполнять свой долг значит покрывать преступника». Кин немного помолчал и затем сказал, чуть запнувшись на первом слове, «Отец, за пару месяцев до того, как уйти, говорил мне, что есть два долга — долг разума и долг сердца. Когда разум нам говорит одно, а сердце другое, требуется большее мужество, чтобы исполнить долг сердца». «Я не понимаю, как...» В его голосе прозвучала усмешка. Это значит, что у тебя извращенное чувство справедливости. В тот день, когда ты увидела, как я сжигаю книгу закона, ты должна была исполнить долг разума, сдать меня с потрохами. А вместо этого ты за меня заступилась. Почувствовав, что краснею и стараясь скрыть охватившую меня неловкость, я торопливо спросила, «А что с разумной и аккуратной?» «Ты разумная?» «Ну, когда не исполняешь долг сердца?» «И ты аккуратная?» «Разве нет?» Но знаешь, мне кажется, твой отец имел в виду всю клятву, когда давал тебе это имя». И Кин, нараспев, процитировал заключительные строки клятвы Зененской академии камневиццев. «И я клянусь сохранять мужество и твердость духа перед лицом страха и опасности. Я не знаю человека, который проявил бы большее мужество и твердость духа, чем ты, Вира». В горле у меня встал комок, а на глазах выступили слезы. «Что можно на такое ответить?» Через минуту Кин снова заговорил. Но знаешь. Возможно, твоему отцу надо было дать тебе другое имя, что-нибудь со значением упрямое. Попал бы в самую точку. Я опять рассмеялась, а следом за мной и Кин. Стражники у себя на посту, вероятно, решили, что от перспективы оказаться в квартале теней мы тронулись умом и по-своему были правы. Я, по крайней мере, совершенно точно осознала, что схожу, покину с ума. После скудного обеда я задремала на жесткой деревянной лавке. Сквозь дрему мне почудился отдаленный звон колокола, как на храмовый праздник. Разбудил меня грохот сапог в коридоре и чей-то зычный голос. «На выход их!» Я тут же подскочила и, подойдя к решетке, вцепилась в холодные органитовые прутья. «Это за нами? Куда нас?» В полголоса спросила Якина. Но он не успел ответить. К камерам подошли стражники. Рослый мужчина с загорелым лицом открыл мою камеру и рявкнул. «Руки!» В его голосе странным образом сочетались презрение и страх. Я несмело протянула руки, и стражник защелкнул на моих запястьях обруч с цирдами. Едва я успела подхватить кепи с лавки, как он грубо вытолкнул меня в коридор и вывел через толстые деревянные двери во двор, где стояли крытые повозки. Я успела увидеть спину Кина, когда за ним захлопнулась дверь одной из повозок. Меня затолкнули в другую, и мы тронулись. «Куда нас везут?» «В Альвионе есть какая-то своя башня изгнания?» Сквозь зарешеченное окошко был виден кусочек неба, да мелькали порой разноцветные дома. А потом я услышала гул. Он нарастал, накатывал, словно огромная голодная волна. Гул голосов сотен человек. Заплетающимся языком я спросила рослого стражника. «Что происходит?» С мрачным удовлетворением он ответил. «Вас пришли проводить». «Нас проводить?» Воздух застрял у меня в легких. Нас изгонят не на рассвете, а прямо сейчас, когда день начинает клониться к вечеру. Наши повозки остановились у дальнего конца, вымощенной белым ластником площади, где через водный канал был переброшен подъемный деревянный мост вместо разрушенного каменного. На той стороне виднелся щит, отделяющий остальной альвион от квартала теней. Когда нас скином кином высадили, толпа взорвалась от крика так, что я вздрогнула. Неистовствуя, люди продолжали орать, и с тошнотворной ясностью я вдруг поняла, что далеко не все вопли были полны ярости и злости. Наоборот, многие явно выражали ликование. Наше изгнание для этих людей праздник. Кроме стражи, на площади находились два карателя и пожилая мать-служительница. Тяжело ступая, она подошла к нам первой и, не говоря ни слова, благословила. Сначала кино, потом, когда я сняла кепи, И вздохнула, бросив взгляд в сторону карателей. «Будь их воля, они бы меня и вовсе не пустили. Но я слишком стара и упряма». Мать-служительница улыбнулась, показавшись на мгновение удивительно молодой. Потом ее взгляд потух. «Вы такие же дети Сэры и Алона, как и все мы. А они относятся к вам, как к зверю. Это невыносимо». Она с грустью посмотрела на Кина и его татуировку. Потом задержала свой взгляд на мне, и внезапно глаза ее расширились. «Ты дримера?» Я кивнула. «Ты? Как тебя зовут? Кто твои родители?» Мать-служительница смотрела на меня в таком потрясении, что я растерялась, но едва я собралась ответить, как к нам подошел один из карателей. «Матушка Оливия, пора!» Она словно очнулась и медленно покачала головой. «Нет, не может быть. Видимо, я все-таки слишком стара». Потом она проговорила, словно прислушиваясь к далекому голосу. Верное сердце всегда отыщет дорогу. Каратель нетерпеливо кашлянул, и мать-служительница, бросив на меня короткий взгляд, под крики толпы прочитала над нами с кином молитву. Наконец, каратели дали знак, и стражники перевели нас по мосту, под которым взволнованно плескались воды Расны, к самой границе с кварталом. Прозрачный щит оказался плотным, а пространство за ним странно искажалось, так что было непонятно, что именно там находится». Один из стражников сунул мне в руку металлическую фляжку и камешек, который я приняла сначала за крошку. В недоумении я подняла глаза на стражника. «Его надо запить. Для тела безвреден. Поможет пройти щит». Он усмехнулся, словно прочитав мои мысли. «Но назад выйти не поможет. И не пытайтесь». Я встретилась с взглядом с Кином. Вместе. И одновременно мы запили каждый свой камень. В груди тут же возникло жжение. Заглушая рев толпы, зазвенел колокол, переливчато, радостно. Кин взял меня за руку, и вдруг все стало неважно. В голове пронеслись слова матери-служительницы, и я вспомнила всю фразу. «Верное сердце всегда отыщет дорогу. Дорогу к дому, дорогу к другому, дорогу к себе». Куда бы ни привела меня сейчас эта дорога, и что бы на ней не встретилась, я чувствую, что она моя. И вместе с Кином я шагнула по этой дороге вперед.